Глава двадцать шестая. Облако. Лев стоял в дверном проеме, широко улыбаясь. «Что бы это значило? Ты хотя бы постеснялся выглядеть таким довольным после того, как заставил меня сходить с ума от переживаний?» Встретила его Инга без тени доброжелательности. Наглый тип. «Прости». Лев поднял руки в знак примирения. Это первый раз за последние непростые дни, когда я вообще смог улыбнуться. Из чего бы это? Она не поддавалась его блаженному состоянию. Я начинаю кое-что понимать. Странная реакция. На твоем месте я бы извинилась для начала. Собираюсь это сделать, дорогая Инга. Мне нужно было убедиться, что ты меня не разыгрываешь и не разводишь. Мне пришлось за тобой понаблюдать. Прости меня, пожалуйста. Я твой должник. Убедился? Их что-то связывало. Юлю и твоего Олега. Резко сменил тему Лев. Поняв это, мы поймем, зачем они туда полетели. Веская причина, я не сомневаюсь. Оно и так понятно, зачем они туда полетели. Продавать прорывные технологии Олега. Без никакого сомнения выпалила Инга. И какие же это технологии? Лев смотрел на нее опять со снисхождением. Мол, что ты понимаешь, девочка, какие такие технологии? Она, конечно, заметила этот его взгляд, но оставила месть на потом. Вот две толстые папки, очень интересные. Садись поудобнее в кресло. Тебе придется над ними поработать прямо сейчас. Она вручила Льву обе папки. «Устраивайся, я попрошу кофе у Елены Матвеевны. Тебе с молоком?» Лев бросил взгляд на папки и сел в кресло. Положил их перед собой на стол, открыл одну и прочитал. «Малоинвазивные импланты. Беспроводная передача энергии и данных». «Да ладно!» – буркнул Лев и перевернул страницу, потом вторую, потом третью. «Что это?» «Читай следующую папку», – попросила Инга. «Управление устройствами силой мысли», – прочитал вслух кольцов заглавия второй папки, но веселое игривое настроение сменилось серьезностью. «Ты нашла это в таком виде, надо полагать, пачка пустой бумаги с первым титульным листом, но авторства нет, если ты заметила». «Я жду твои комментарии». Ты же тоже физик, как и Олег. Мне, гуманитарию, трудно понять. Объясни, пожалуйста, что Олег хотел этим сказать, оставляя их на виду в своем кабинете перед отъездом? Будем собирать материалы, Инга. Тут многого не хватает, чтобы все объяснить. Что ты нашла в игрушечном магазине? Лев выглядел озадаченным. О, ты немного поменял тон, как я посмотрю? Почуял запах крови? Я догадывался, что он этим занимался. Но я с Юлей своими догадками не делился, вот что интересно. Мы никогда не обсуждали Олега и его открытия. Она помалкивала неспроста, как я понимаю сейчас. «Сосед и сосед, а уж ты вообще вызывала у нее чуть ли не насмешку». «Это потом, меня это не интересует». «Значит, они тайно общались и, видимо, достаточно плотно и давно», – ответила Инга. «Я с этого начал, если помнишь», – напомнил Лев. Она достала из сумки куклу робота и положила ее перед Кольцовым. «Эта кукла называется Инга. Я ее купила. Больше я там ничего не нашла, что привлекло бы мое внимание. Я всю ее осмотрела, но ничего не поняла». Осталось только раздолбать туловище и посмотреть, что внутри. «Но самый главный вопрос не этот», сказала Инга своим низким и уверенным, как показалось Льву, голосом. Она сидела за столом Олега, и Лев вдруг осознал, что она ведет себя как начальник, а он как подчиненный. Это его позабавило. В отличие от ледяной Юли, Инга вызывала у него улыбку. В ней уживалась какая-то наивность, непосредственность и воля. «Конечно, не этот», – продолжил Лев ее фразу. «Куда главнее вопрос в том, кто послал тебе сообщение, верно?» Юля и Олег убежали, но здесь их ждали. Теперь эти люди хотят пообщаться с нами. «Что с куклой?» – перескочила Инга. От последнего предложения, которое произнес Лев, Стало жутковато. А вдруг это какие-нибудь бандиты или иностранные агенты? Этого только не хватало. «Думаю, что это пустышка. Просто тебе дали понять, как и мне, что от нас что-то хотят, и мы должны приготовиться. Давай заедем домой, и там я попробую осторожно разломать у куколки корпус и голову. Мало ли что может быть внутри» какой-нибудь мудрёный пьезокристалл. Но поверь, это муляж. Основное нас ждёт впереди. Лев, я ничего не нашла и понятия не имею, что искать. В шкафу стоят какие-то папки, но это бухгалтерия, а не уравнения с резонансными частотами. Ты проверила уничтожитель? Да, там пусто. Я не поверю, что человек, совершивший открытие, не держит где-нибудь резервную копию. У Инги начало разжигаться нешуточное любопытство. Она вдруг поняла, что имеет к открытию Олега непосредственное отношение и даже может претендовать на его права, а не какая-то там Юля, которая вертела ею, как хотела. Подумала и испугалась собственных мыслей. Гениальная догадка, осталось только найти в каком облаке он это все спрятал, так? «Так», – кивнула Инга. Она не стала реагировать на его сарказм. «По сути, он прав, надо искать. Скажи, ты не думаешь, что это не пустые листы в папках, а такие, знаешь, которые шпионы обрабатывают специальными невидимыми чернилами?» «Нет, я так не думаю. Это можно проверить». Но это совсем не то. А что? Пустые страницы могут означать, что надо искать в другом месте. Количество листов тоже может иметь значение. Ты серьезно? Или это знак? Здесь что-то было, но теперь пусто. Шевелите мозгами, малыши. Типа того. Знак для кого? Для меня? Вполне. Но я ничем его таким уж не злила и не доставала, чтобы меня так ненавидеть, Лев. Это не мне он оставил, а тем, кто полезет в его кабинет помимо меня. Значит, есть что-то для тебя. Резонно. Поехали в свояси. Посмотрим, что у нас в кукле, и я бы хотел, если позволишь, осмотреть его кабинет. Они сели по машинам и помчались домой.